Как только появились первые заросли папируса, протянувшиеся до самого горизонта, племянники на конта заняли место на носу и знаками давали мерену у рулевого весла понять, где повороты и вход в протоки. Теперь, когда уровень Нила поднялся, в великих болотах стало гораздо больше воды и исчезли сухие участки, поэтому день за днем приходилось сидеть в лодках. Но ветер, гнавший корабли на север, оставался попутным, наполняя большие треугольные паруса и отгоняя тучи кусачих насекомых, поднимавшихся из тростников. Фен часто думал о том, что ветер уж слишком послушен, и, наконец, решила, что Таита использует силы, унаследованные от Эос, подчиняя своей воле саму природу. В таких условиях путешествие по болотам казалось вполне терпимым. В Таите почти не было нужды, Он предоставил навигацию Мирену и племянникам Наконта, а все прочие дела Тинату. Они с Фен почти все дни и ночи проводили в своем убежище на носу корабля. Говорили, во-первых, о столкновении с Эос, и, во-вторых, об открытии купели и ее удивительных свойств. Фен никогда не надоедали рассказы Таиты об Эос. Она была самой прекрасной женщиной, какую ты видел? Нет, Фен. «Самая прекрасная ты. Ты так говоришь, чтобы я не приставала. Или правда так считаешь?» «Моя маленькая рыбка. Ты прекрасна, как золотая рыбка, красивейшее создание океана. А Эос? Она тоже была прекрасна?» «Очень. Но как акула-убийца. Ее красота была зловещей и внушала ужас. «Когда вы соединялись с ней телесно, ты чувствовал то же, что и со мной?» «Нет, все было иначе. Так жизнь отличается от смерти. С ней мы соединялись холодно и грубо. С тобой тепло в любви и сочувствии. С ней я вступил в смертельную схватку. С тобой — это встреча и слияние душ в таинственное целое, которое несравнимо больше частей. О, Таита, мне так хочется поверить тебе. Я знаю и понимаю, что тебе пришлось идти кеос и соединиться с ней». И все равно меня сжигает ревность. Имбали говорила, что мужчина может получать удовольствие со многими женщинами. Она тебе не понравилась? У меня нет слов, чтобы описать, как отвратительны мне были ее адские объятия. Я был испуган. Каждое ее слово отталкивало меня. Каждое прикосновение рук и тела вызывали омерзение. Она осквернила меня. И мне тогда казалось, что я никогда не очищусь. Когда я слышу, как ты это говоришь, ревность затихает. Остается лишь огромное сочувствие к твоим страданиям. Найдешь ли ты когда-нибудь утешение? Меня очистили, лазурные воды купили. Бремя возраста, вины и греха спало с меня. Расскажи еще раз о купели. Что ты почувствовал, когда тебя поглотила лазурь? Таита вновь описал чудо превращения, а когда закончил, Фен помолчала и сказала. Извержение вулканов уничтожило не только Эос, но и Купель. Это бьющее жило земли, божественная сила природы, которая властвует над всей жизнью и ускоряет ее ход. Ее невозможно уничтожить, тогда погибнет и все остальное. Но если купель до сих пор существует, что с ней стало? Куда она ушла? Ее вновь всосало в земную кору, как приливы и луна всасывают в воду морей. Людям больше никогда не добраться до купели? Думаю, ты не права. Я считаю, что она снова выйдет на поверхность. Возможно, это уже произошло где-нибудь в отдаленном уголке земли. Где, Таита, где? «Я знаю только то, что знала Эос. Это место должно располагаться близ большого вулкана, рядом с обширным водным пространством. Огонь, земля, воздух и вода — четыре элемента. Люди могут снова найти купель?» Когда на далеком севере произошло извержение вулкана Этна, купель ушла глубоко под землю. Тогда логово Эос находилась там. Огонь изгнал ее оттуда. Сотни лет она бродила в поисках места, где лазурная река вновь выходит на поверхность, и нашла его в лунных горах. Теперь купель снова ушла. «Долго ты будешь молодым, Таита?» «Как знать?» «Эос сохраняла молодость больше тысячи лет. Я знаю это из ее бахвальства и из тех знаний, которые отнял у нее». Теперь, когда ты окунулся в купель, ты проживешь не меньше. Ты будешь жить тысячу лет. Ночью Таиту разбудил плач Фен. Ей приснился страшный сон. Фен звала. «Таита, подожди! Вернись, не покидай меня!» Таита гладил ее щеки и целовал веки, чтобы осторожно разбудить. Поняв, что это был сон, она вцепилась в Таиту. «Это ты, Таита!» Правда ты? Ты меня не бросил? Я никогда тебя не брошу. Бросишь. В ее голосе по-прежнему звучали слезы. Никогда, повторил он. Мне потребовалось так много времени, чтобы снова найти тебя. Расскажи мне свой глупый сон, Фен. За тобой гнали строгие или чайма? Она ответила не сразу, стараясь взять себя в руки и, наконец, прошептала. «Никакой он не глупый. Расскажи». Во сне я постарела. Волосы стали редкими и седыми. Я видела, как они свисают мне на глаза. Кожа сморщилась, пальцы скрючились, спина сгорбилась, ноги опухли и болели. Я ковыляла за тобой, но ты шел так быстро, что я не могла тебя догнать. Я все отставала, а ты шел туда, куда я не могла последовать за тобой». Она снова разволновалась. «Я звала, окликала, но ты не слышал!» Она опять заплакала. «Это всего лишь сон!» Таита крепко обнял фен, прижал к себе, но она вырвалась. Это была картина будущего. «Ты ушел, не оглядываясь. Высокий, прямой, на сильных ногах. У тебя были густые и блестящие волосы». Она протянула руку, взяла прядь его волос и и переплела меж пальцев, такие, как сейчас. Дорогая, не надо расстраиваться, ты тоже молодая прекрасна. Сейчас быть может, но ты останешься таким, а я состарюсь и умру. Я снова потеряю тебя. Я не хочу превращаться в холодную звезду, хочу оставаться с тобой. Вся многовековая мудрость Таиты Не подсказала ему слов утешения. В конце концов он снова занялся сфен любовью. Она отдалась ему с лихорадочным отчаянием, словно пыталась слиться с ним в одно целое, соединить физические тела, как были соединены их души, чтобы даже смерть не могла их разлучить. И, наконец, перед самым рассветом, обессиленная любовью и отчаянием, уснула. Иногда флотилия проплывала мимо давно покинутых деревень Луо. Хижины на сваях жалко осели, едва не падая в поднявшиеся воды. «Когда вода поднялась, им пришлось искать сухие участки у края большого суада», — сказала Фен. «На свои рыбные места они вернутся, только если вода вновь спадет». «Тем лучше», — сказал Таита. «Если бы мы с ними встретились, пришлось бы сражаться» а мы и так слишком задержались в пути. Наши люди хотят домой. Я тоже подхватила Фен, хотя в этой жизни для меня это будет впервые. Ночью Фен снова привиделся кошмар. Таит разбудил ее, спасая от мрачных ужасов сознания. Она тихо лежала в его объятиях, а он гладил и целовал ее. Но она все равно дрожала, а сердце ее стучало в груди, как копыта бегущей лошади. — Тот же сон? — негромко спросил Таита. — Да, только хуже, — шепотом ответила она. — На этот раз зрение мое затуманилось от старости, и я могла лишь смутно различить твой силуэт. Ты был далеко впереди и исчезал в тумане. Оба помолчали, потом Фен снова заговорила. — Я не хочу терять тебя, — но знаю, что не должна впустую растрачивать данные мне богами годы любви на сожаление и несбыточные желания. Я должна быть сильной и счастливой, наслаждаться каждой минутой, проведенной с тобой, разделить с тобой свое счастье. Мы больше никогда не будем говорить об этом ужасном расставании, пока не придет срок». Она еще с минуту молчала, а потом сказала так тихо, что он с трудом расслышал пока не произойдет то, что должно произойти».